Глава 17. Снежная королева. Бабуля уверенно плыла по ночному небу. Спустя несколько часов полета впечатления улеглись, и друзья предвкушали интересные приключения. Корабль летел над Северным королевством, а вдали уже виднелись заснеженные пики северных гор. Чем ближе они продвигались к северу, тем холоднее становилось наверху. Теперь близнецы были очень благодарны Шапочке за шубы, из чего бы меха они ни были сшиты. Фрогги стоял у рулевого колеса. Ему так понравилось править кораблем, что он ни на секунду не выпускал руль из рук. Шапочка смотрела в сторону запада, облокотившись на поручни, Она то и дело оглядывалась, будто хотела что-нибудь спросить. — Все хорошо, любимая? — спросил ее Фрогги. — Да, дорогой, со мной все будет хорошо. Просто я постоянно хочу дать разные поручения моей служанке, а потом вспоминаю, что ее здесь нет. Я уже позабыла, каково обходиться без помощи. Джек и Златовласка сидели у носа корабля. Девушка затачивала меч, а Джек — свой топор. К ним подошли близнецы. — Что скажете о снежной королеве? — спросил Конор. «По шкале от безобидная, как котенок, до кровожадная, как тигр, насколько она опасна?» «Сложно сказать», — задумался Джек. «Снежная королева очень давно не появлялась на людях, никто не видел ее много лет». «Правда?» — заинтересованно спросила Алекс. «Я очень мало о ней знаю». Много лет назад Снежная Королева была просто ведьмой, которая могла наслать непогоду, и жила она высоко в горах. Она подружилась с королем Северного Королевства, потому что исполняла его желания и завоевала доверие, произнося пророчество о королевстве. Король сделал ее своей советницей, но она была злой и втайне желала захватить королевство». В конце концов, она свергла короля и наслала на королевство вечную зиму. Деревья, растения, животные, многие люди, все погибли, не в силах пережить лютый холод. «И что было потом?» — спросил Конор. «Мудрый принц Уайт, дедушка Белоснежки, отправил свое бравое войско свергнуть снежную королеву. Они вернули королевство, а королеву изгнали жить всю оставшуюся жизнь высоко в северных горах. «А что с ней стало?» — спросил Алекс. «Одни говорят, что она создала армию снеговиков и ждет подходящего времени, чтобы отвоевать королевство. Другие, что после того, как лишилась власти, она плакала так долго, что выплакала все глаза, ее слезы замерзли, и она ослепла. Никто не знает наверняка, Ведь ее не видели много лет, но страх перед ней, ее именем жив, и, стоит его произнести, по коже бегут мурашки. А откуда люди знают, что она жива? О, поверь, она жива, — сказала Златовласка. Когда снежная королева не в духе, она насылает снежные бури на королевство, не дает людям забывать о себе и держит их в страхе. Алекс и Коннор сглотнули. «И нам нужен ее скипетр», — сказал Конор, — «и, вероятнее всего, придется его украсть. Не отдаст же она его нам просто так». Джек и Златовласка молча затачивали лезвие. Вдруг Златовласка подняла голову и поймала взгляд красной шапочки, которая уже некоторое время подслушивала их разговор. Королева тут же отвернулась, смутившись, что ее заметили. Еще неделю назад Красная Шапочка была уверена, что любит принца Чарли. Но вот в ее жизнь вернулся Джек, и старые чувства, которые она к нему испытывала, проснулись. Она старалась им не поддаваться, говорила себе, что разум играет с ее чувствами, но сегодня, наблюдая за Джеком, рассказывающим близнецам историю Снежной Королевы, она поняла, что больше не может сопротивляться. Фрогги, хоть и был пока в обличии лягушки, подходил ей как нельзя лучше, и никто бы с этим не поспорил. Она любила его с всем сердцем, но разве к Джеку она испытывала другие чувства? Можно ли любить двух мужчин сразу? А что если все гораздо хуже? Вдруг она любит одного и обманывается насчет другого? И кто есть кто? Как ей понять? От этих мыслей голова у шапочки шла кругом. «Кажется, нас ждут неприятности», — сказал Фрогги шапочке. «Что?» — воскликнула она, испугавшись, что он прочитал ее мысли. Принц кашлянул, чтобы привлечь внимание Джека из Златовласки. «Не хочу портить всем вечер, но, похоже, мы вот-вот разобьемся насмерть, если ничего не предпримем». Все посмотрели вперед и увидели, что бабуля летит прямо на острые заснеженные пики северных гор. Если корабль не наберет высоту, как можно скорее они разобьются. Шапочка выдухнула было с облегчением, осознав, что Фроги не прочитал ее мысли, но тут же раскричалась, поняв, что корабль вот-вот потерпит крушение». Джек подскочил к горелке и принялся раздувать пламя. Бабуля поднялась чуть выше, но этого было недостаточно. Пики приближались, грозясь вспороть брюхо кораблю. Джек продолжал сжать на рычаг горелки, но огонь уже не мог разгореться сильнее. Бабуля больше не поднималась выше. «О, нет!» – простонала Алекс. «Что же нам делать?» – воскликнул Конор. Златовласка окинула взглядом палубу. И вдруг бросилась к сундукам и ящикам красной шапочки, которые по ее приказу разместили на палубе, и перерезала мечом скреплявшие их веревки, а затем стала выбрасывать их за порт один за другим. Ты что творишь? Спятила что ли?, завопила шапочка. Она помчалась к своим драгоценным вещам и закрыла их собой. «Не вынуждай меня выбросить за борт, и тебя заодно!» — сердито пропыхтела Златовласка. «Это мои вещи! Как ты смеешь вышвыривать их за борт? Они мне нужны!» — орала Шапочка. Обе девушки ухватились за ручки сундука и тащили его каждая к себе. Златовласка подтянула сундук к краю борта, но Шапочка вцепилась в него мертвой хваткой. «Шапочка, послушай!» Златовласка посмотрела ей прямо в глаза. «У тебя слишком много вещей. Отпусти, или мы разобьемся!» Шапочка замерла. Неужели Златовласка несколько минут назад прочитала ее мысли? А может, она сама не заметила, как произнесла это вслух? «Шапочка, эти сундуки слишком тяжелые и тянут нас вниз, понимаешь?» уговаривал ее Златовласка. «Я должна отпустить...» — спросила шапочка сама себя. — Должна отпустить. Девушка посмотрела на Джека, перевела взгляд на сундук, потом снова на Джека и медленно разжала пальцы. Сундук полетел за борт, а шапочка неотрывно смотрела ему вслед. Златовласка времени даром не теряла, с усердием, весьма чрезмерным, надо заметить. Она принялась сбрасывать все оставшиеся сундуки и ящики с корабля. Джек и близнецы помогали ей. Чем больше они выбрасывали, тем выше бабуля поднималась. «Почти, еще чуть-чуть», — бормотал Фрогги, его зеленые пальцы аж побелели. Так сильно он стискивал рулевое колесо. Принц изо всех сил старался провести корабль мимо пиков, не задев их, но на пути остался еще один, самый острый и высокий. А на палубе остался последний сундук. Джек, Златовласка и близнецы пыхтя подняли его, сдвинули к краю и скинули за борт. Корабль тут же плавно взмыл вверх и проплыл над острым горным пиком, едва его не задев. Друзья без сил рухнули на палубу, радуясь спасению и с трудом переводя дыхание. Шапочка облокотилась на поручни и посмотрела вниз. Королева пыталась разглядеть, куда упали ее вещи, но корабль уже поднялся слишком высоко. Я должна отпустить, едва слышно пробормотала шапочка себе под нос. Должна отпустить. Через несколько мгновений друзья перевели дух и поднялись. Шапочка была так убита горем из-за потери своих любимых вещей, что то и дело смахивала с глаз навернувшиеся слезы. «Жаль, что нам пришлось выбросить всю твою одежду за борт», — посочувствовала ей Алекс. «Одежду?» — удивленно переспросила Шапочка. «Что ты, дорогуша? Это была не одежда, а мои шляпы и украшения, а вся моя одежда в сундуках на нижней палубе». Друзья посмотрели на нее так, будто она виновата во всех бедах на свете. Златовласка было бросилась к Красной Шапочке, чтобы нападать той как следует, но Джек и близнецы ее удержали. — Дорогая, иди-ка лучше спать от греха подальше, — сказал Фроги Шапочке. Королева не стала спорить и спустилась на нижнюю палубу. Бабуля изящно скользила меж заснеженных склонов северных гор. Солнце встало несколько часов назад, но сквозь плотные облака сложно было что-то разглядеть. Земля зловеще серела внизу и скалилась острыми пиками. Ни деревьев, ни домов, один лишь снег на намили вокруг. Близнецы подумали, что никому даже в голову не придет поселиться в такой глуши, разве что снежной королеве. Вдруг... Налетел резкий порыв ветра, и корабль сильно тряхнуло. Стало так холодно, что близнецы поплотнее закутались в шубы. «Мы уже близко. Глядите!» — воскликнул Джек. Он показал на темное небо. Там вдалеке северное сияние закручивалось в воронку над зубчатыми скалами. «Мы нашли ее. Должно быть ее замок там, где сияние!» — сказала Златовласка. «Чарли, давай посадим бабулю вон там!» Джек показал на огромный сугроб, к которому как раз подлетал корабль. Фрогги кивнул и направил туда бабулю. Джек унял пламя в горелке, и корабль тут же скользнул вниз и мягко сел на заснеженную землю. С нижней палубы выглянула шапочка. «Уже прилетели!» — зевнула королева, проснувшаяся минуту назад. «Дальше пойдем пешком!» — объявил Джек. «Корабль слишком большой, его сразу заметят!» Златовласка открыла сундук, который принесла на корабль. Они с Джеком прихватили с собой как можно больше оружия. Кинжалы засунули в сапоги, ножи за пояса, веревки обмотали вокруг туловища. Оба взяли по фонарю и протянули один близнецам. «Вы уверены, что готовы?» Спросил ребят Джек. Вид у него был очень деловитый, но близнецы услышали сомнения в его голосе. Алекс и Конор глубоко вздохнули и кивнули. — Готовы, — ответили они хором. — Вряд ли я захватила с собой какие-нибудь туфли, чтобы по снегу ходить. Я лучше тут вас подожду, — сказала шапочка. — Чудесно, — хмыкнул Джек. За весь день он не слышал ничего лучше. — Чарли, последи за кораблем. Если мы не вернемся до конца дня, отправляйся нас искать. — Конечно, — отозвался Фрогги. Джек оглядел Златовласку и Близнецов. «Что ж, идите за мной!» Они спустились с корабля и пошли на свет северного сияния. Алекс и Коннор едва успевали за Джеком и Златовлаской. Ноги вязли в сугробах, а ветер так и норовил сбить с ног – Чем дальше они уходили на север, тем сильнее крепчал ветер. Он завывал и стонал, и жуткие звуки наводили на мысль, что это кричит снежная королева. Возможно, они угодили в снежный буран, поднявшийся из-за ее плохого настроения. Вскоре близнецы подняли головы и увидели, что северное сияние кружит прямо над ними. Джек провел их через расщелину между двумя обледеневшими скалами, и ветер утих. Друзья будто оказались в узком коридоре без потолка. «Думаю, нам туда», — сказал Джек. Они пошли вглубь горы, в убежище Снежной Королевы. Проход между скалами изгибался под немыслимыми углами, уводя их все дальше и дальше в ледяной лабиринт. Алекс и Конор не разбирали дороги. Они боялись, что заблудятся здесь, но тут увидели, что Златовласка делает засечки на льду, отмечая путь». До друзей через ледяную стену донеслись голоса. Джек приложил палец к губам, дав всем знак идти как можно тише. Через несколько шагов они оказались в огромном кратере, который со всех сторон обступили горы. Дном кратера была заледеневшая река, покрытая снегом и окруженная колоннами, высеченными изо льда. А на одной из гор, нависших над кратером, Ледяными струями застыл водопад. Кругом было белым-бело, и друзья щурились от яркого света. Но вскоре глаза к нему привыкли, и Алекс едва сдержала крик. У подножия горы с водопадом возвышался огромный трон, на котором восседала снежная королева. Путники оказались в ледяном тронном зале. Друзья решили разделиться. Джек со Златовлаской спрятались за одной колонной, а близнецы за другой. Снежная королева была высокой, с ее плеч не спадала длинная шуба из белого меха, голову венчала изящная корона, сделанная будто из снежинок, а глаза закрывала повязка. Кожа у нее была такая белая и замороженная, что отливала голубым цветом, У нее был тяжелый волевой подбородок и крошечные заостренные зубки. В одной руке она стискивала ледяной скипетр, а другой поглаживала какое-то огромное пушистое чудище, сидевшее у ее ног. Это был белый медведь. Он сливался по цвету со снегом, поэтому близнецы не сразу его заметили. «Медведь!» – ахнула Златовласка – Близнецы впервые увидели ее напуганной. «Ты боишься медведей?» — шепотом спросила Алекс. Златовласка кивнула, не сводя глаз с белого зверя. «С тех самых пор, как я в детстве зашла по ошибке в дом трех медведей». Белый медведь услужливо подставлял голову под ласкавшую его руку верный и преданный слуга. «Сколько снаружи людей!» — просипела снежная королева — Один из слухов, который Джек рассказал ребятам, подтвердился. Королева была слепа. — Сегодня пришли тысячи, сотни тысяч, ваше величество! — прорычал медведь. — Зачем они пришли? — осведомилась королева. — Они пришли преклонить пред вами колени, ползать у вас в ногах и славить вашу красоту! — ответил медведь. Королева скривила губы в презрительной улыбке, и ее низкий ракочущий смех отдался эхом от ледяных скал. — Соседние королевства до сих пор под моей властью, — спросила она. — Все королевства, ваше величество, — подтвердил медведь. — Весь мир покорился вам, моя королева, все как раньше. Ее улыбка расползлась шире. «Какие дары мне принесло сегодня мое войско!» — поинтересовалась королева. «Я их позову, Ваше Величество!» — сказал медведь. Он раскатисто зарычал, и несколько мгновений спустя в зале появился еще один медведь. Он держал в пасте два длинных шеста, к которым были привязаны несколько пар сапог. Зверь покачивал головой, и сапоги мерно стучали облет, чтобы снежной королеве казалось, будто в зале маршируют сотни солдат. «Моя верная армия вернулась!» — проговорила снежная королева довольным голосом. «Какие дары вы мне принесли!» «Драгоценности, моя королева!» — прорычал второй белый медведь, Отложив шесты в сторону, он осторожно высыпал королеве в руки целую пригоршню обычных камней. «Рубины, алмазы и сапфиры, которые так любит Ваше Величество!» Снежная королева ахнула. «Какие они крупные! Никогда таких в руках не держала!» изумленно воскликнула она. «Вы угодили королеве!» Белые медведи переглянулись, в очередной раз у них получилось обмануть хозяйку. Второй медведь взял в пасть шесты и, покачивая ими на ходу, удалился за скалу с водопадом. «Она живет во лжи и верит в нее», — прошептал Конор сестре. «Интересно, как давно медведи ее дурачат?» — шепнула в ответ Алекс. Пс! -с! тихонько позвал их Джек. «Я отвлеку медведя, а вы заберите скипетр». Они кивнули. Джек подобрал с земли обломок льда и швырнул его на противоположную сторону кратера. Услышав звук, медведь скинул голову и прислушался. Но в кратере было тихо, и он перевел взгляд на снежную королеву. Джек взял обломок побольше и бросил его в ту же сторону. Медведь вскочил и принюхался, а затем низко зарычал и ощерил пасть. Он смекнул, что к ним пожаловали гости. «Что это было?» – спросила снежная королева – «Ничего, Ваше Величество!» — сказал медведь. «Прошу прощения, сейчас вернусь!» Зверь пошел в ту сторону, откуда раздался шум и скрылся за колоннами. «Я буду его отвлекать!» — прошептал Джек Златовлаский близнецам, направляясь за медведем. «Королева осталась одна в тронном зале. Самое время забрать у нее скипетр!» «Давайте просто подойдем и выхватим его из рук!» предложил Конор. «Нет, сперва я сама попробую его украсть», сказала Златовласка. «Стойте здесь и глядите в оба. Свистните, если кого-то увидите». Осторожно ступая по замерзшему озеру, Златовласка направилась к трону Снежной Королеви. Быстрая и ловкая девушка двигалась бесшумно, как настоящая умелая воровка — До трона оставалось совсем чуть-чуть. Близнецы скрестили пальцы на удачу и смотрели на Златовласку, не видя ничего вокруг. И вот, когда девушка была уже в паре шагов от королевы, у нее под сапогом громко хрустнул маленький обломок льда. «Кто здесь?» — Вскричала снежная королева и подняла скипетр. «Тут из-за колонны выскочил медведь и бросился к Златовласке». Сбитая с ног одним ударом мощной лапы, девушка шлепнулась на лед и покатилась к центру кратера. «Золотовласка — Золотовласка! — закричал Джек. Выбежав из-за колонны, он рванул к медведю с поднятым над головой топором. Услышав его голос, снежная королева направила на него скипетр. Из его основания вырвался ледяной луч и ударил в Джека. Перелетев через кратер, тот врезался в колонну. Он с трудом поднялся на ноги, но его тут же поразил еще один ледяной луч, только на сей раз приковал его руки и туловище к колонне льдом. Джек попытался его разбить, но не сумел. Несмотря на слепоту, снежная королева обладала превосходным слухом. «Кто посмел нарушить мой покой?» — требовательно спросила королева. Златовласка, лежа на льду, хватала воздух ртом в ужасе, глядя на приближающегося к ней медведя. Снежная королева направилась к центру кратера. «Не трогай ее!» — закричал Джек, тщетно пытаясь освободиться из ледяного плена. Снежная королева направила скипетр на Златовласку, но тут ей в лицо врезался снежный ком. «Эй ты, снежная баба, я тут!» — заорал Конор. Королева испустила яростный вопль, от которого воздух в кратере будто заморозился. Белый медведь взревел и бросился было к ребятам, но королева его остановила. «Нет, сиди здесь», — приказала она. «Я хочу сама их убить». Не раздумывая ни секунды, близнецы со всех ног дали дёру. Снежная королева пошла за ними, прислушиваясь к звуку их топота. Ребята забежали за ледяной водопад и оказались у входа в большую пещеру. Белый медведь медленно приближался к Златовласке. Его острые клыки были оскалены, из пасти капала слюна. — Никому не позволено беспокоить снежную королеву и остаться после этого в живых! — прорычал медведь. — Златовласка, вставай! — кричал Джек. — Давай же, вставай. — Я я я не могу, — беспомощно лепетала она, отползая прочь от медведя. — Что такое? — спросил медведь. — Я подошел слишком близко. — Вообще-то, в самый раз. Златовласка схватила с поясом меч и со всей силы ударила по льду, сковывающему озеро. По нему побежала большая трещина прямо к медведю. Лед развалился на куски прямо у него под лапами, и зверь плюхнулся в ледяную воду. «Вот это я понимаю!» — радостно закричал Джек. ю -ху! Златовласка поднялась на ноги и перевела дух. Сердце колотилось, как бешеное. Девушка с опаской заглянула в трещину, но медведь сгинул без следа, а вода тут же снова замерзла. Подбежав к Джеку, Златовласка достала из глянища сапога несколько спичек и черкнула ими по ремню, а потом поднесла огонь ко льду, сковывающему Джека. Надо спешить, близнецы в беде. А между тем Алекс с Коннором бежали по пещере от снежной королевы, преследовавшей их по пятам, едва-едва увертываясь от ледяных лучей из ее скипетра. — Оно вернитесь! — требовала она. В пещере было полно огромных ледяных глыб, растущих из пола и потолка, словно клыки в пасте. Света в пещере не было, но в ледяных поверхностях все отражалось, как в зеркале. Близнецы повсюду видели свои отражения. Внезапно они столкнулись со вторым медведем — Тот стоял возле длинного ледяного стола и раскладывал на нем разные предметы, служившие бутафорией для снежной королевы. Горшки и кастрюли, колокольчики и свистки, куски железа и деревянные бруски. Все, что требовалось медведям, чтобы скрывать от королевы правду. Медведь зарычал на близнецов, и они бросились в другую сторону. «Как вы смеете врываться в мой дворец?» — кричала снежная королева, швыряя в Алекс и Конора все новые и новые лучи. «Ты не во дворце. Медведи тебя обманывают!» — крикнула ей в ответ Алекс. «Ты живешь в горах. Ты не завоевала никакие королевства!» — вторил ей Конор. «Они лгут, моя королева!» — возразил им медведь. «Мы бы никогда так с вами не поступили. Слева моя королева!» Снежная королева ткнулась кипетром влево, и ледяной луч ударил в глыбу по левую руку от близнецов. К счастью, то, что медведь принял за ребят, оказалось их отражением. — Справа, — моя королева, — закричал медведь, помогая незрячей хозяйке. Королева выпустила луч в глыбу справа, едва не задев увернувшихся от него близнецов. — Конор, ничего не поделаешь, но лучше нам разделиться. Близнецы разбежались в разные стороны, и теперь по пещере словно носились дюжины Алекс и Конноров. «Впереди моя королева!» — выкрикнул медведь. Снежная королева послушно метнула луч в указанном направлении. «Справа! Сзади! Слева! Впереди! Опять сзади! Сбоку!» — командовал медведь. Алекс и Конор бегали по кругу. «Теперь сбоку разворот, один из них сзади, убегает быстрее слева!» — вопил медведь. Снежная королева выпустила мощный луч влево, и в пещере воцарилась тишина. «Ну?» — выдохнула королева. «Где они?» Алекс и Конор обернулись и увидели, что медведь вмерз в глыбу льда. Пытаясь попасть в них, королева заморозила своего верного слугу. Королева разозлилась и заорала так громко, что стены пещеры задрожали. Послышался рокот, и, посмотрев вверх, ребята увидели огромную снежную лавину, надвигающуюся прямо на них. Конор спрятался за ледяную глыбу, Алекс нырнула под стол. Лавина обрушилась на пещеру и сбила с ног королеву. Она закричала, но снег накрыл ее с головой. В пещере повисла гробовая тишина. Алекс выглянула из-под стола. Снежная королева лежала на полу под толщей снега. Слетевшая с головы корона и выпавший из руки скипетр валялись рядом с ее телом. Девочка с опаской приблизилась к ней. Она мертва? Не слышит ли она ее шаги? Алекс наклонилась и подобрала скипетр. Но как только ее рука коснулась рукояти, снежная королева схватила девочку за локоть и потянула к себе. С ее лица упала повязка, под которой вместо глаз были две светящиеся глазницы. «Четыре путешественника! Один не вернется!» — прохрипела снежная королева. Потом свет в глазницах угас, рука отпустила Алекс, и королева потеряла сознание. Алекс не поняла, что произошло. Неужели снежная королева изрекла пророчество? «Он у тебя!» Весь в снегу Конор подошел к сестре и запрыгал от радости. «Ага, у меня!» – пробормотала Алекс. Из головы не шли слова королевы. В пещеру вбежали Джек и Златовласка. Увидев близнецов, они выдохнули с облегчением, а увидев замороженного медведя и погребенную под снегом снежную королеву, рассмеялись. Джек шутливо ткнул локтем златовласку. А ты боялась, что они в опасности. Джек, берегись! Закричал Конор, и Джек успел пригнуться. Не то его задел бы огромный коготь. Второй медведь сумел каким-то образом выбраться из замерзшего озера и теперь стоял позади них насквозь мокрый и разъяренный. Он прыгнул к Джеку и Златовласке, готовый разорвать их на части. Направив на медведя скипетр, Алекс метнула в него ледяной луч, и, застыв прямо в прыжке, зверь рухнул на землю, скованный льдом. «Пожалуй, хватит на сегодня снега», — сказал Конор. «Да, давайте отсюда выбираться, пока не явились другие медведи», — согласилась Златовласка. Друзья отыскали расщелину, через которую зашли в кратер, и по зарубкам, оставленным Златовлаской, выбрались наружу. Вскоре они нашли бабулю на прежнем месте. «Вы вернулись! Вернулись!» — воскликнул фрогги когда друзья поднялись на борт и запрыгал в буквальном смысле по палубе. «Ну что, как все прошло? Добыли скипетр!» Алекс показал ему скипетр снежной королевы. «Еще как!» — сказала она. Но не успела она начать рассказ, как вдруг с нижней палубы поднялась красная шапочка. «О, здорово, вы вернулись! Вы не поверите, что со мной случилось, пока вас не было!» «Мы не поверим. Что случилось с тобой?» Переспросил Конор, гадая, что может быть круче победы над снежной королевой и белыми медведями. Шапочка бережно держала что-то на руках, как ребенка. Когда королева подошла ближе, друзья увидели, что это нечто мохнатое и с четырьмя лапами». «Я завела щеночка», — заявила Шапочка и радостно показала им маленькую собачонку, спящую у нее на руках. «Где ты взяла щенка?» — поинтересовалась Алекс. «Мне немного надоело дожидаться, когда вы, наконец, вернетесь. О, вижу, вы достали скипетр, молодцы. Ну, так вот, я пошла прогуляться, чтобы время скоротать, и нашла вот этого малютку в снегу. Он был совсем один, беспомощный, голодный и такой очаровашка, что я решила взять его себе», — объяснила Шапочка. Никто не нашелся, что сказать. Рассказ о том, как они с риском для жизни добыли скипетр, был для нее не столь увлекателен, как история спасения этого щенка. «Ты уже дала ему имя?» — спросил Конор. «Я назвала его Коктиус», — сказала шапочка, «в честь одного персонажа из моей любимой пьесы Шексбала «Омлет». Фрогги шлепнул ладонью себя по лбу. «Гамлет, дорогая, поправил он ее». «Ага, вот из нее», — кивнула шапочка, — «только от слова «коготь». Здорово, правда?» Все кивали ей, словно трехлетнему ребенку, все, кроме Златовласки. Она смотрела на шапочку и хмурилась. «Ты верно не поняла», — принялась объяснять шапочка. «В его имени есть слово «коготь». Дошло?» «Произнеси вместе со мной, златовласка, «когтиус». Златовласка посмотрела на маленького щенка, затем перевела взгляд на Шапочку и улыбнулась. «Он очень хорошенький, поздравляю!» Друзья не верили ушам. Никогда еще Златовласка не разговаривала с Шапочкой так дружелюбно. «Спасибо», — сказала Шапочка и ушла на нижнюю палубу, баюка из щенка. «Какие у тебя миленькие маленькие лапки, Когтиус, Какие у тебя красивые маленькие глазки!» «Какие у тебя маленькие остренькие ушки!» Златовласка принялась разбирать оружие. «Ты была с ней очень любезна», — сказал Конор. «Что смешного?» — спросил Джек. «Шапку скоро ждет не самый приятный сюрприз», — ответила Златовласка. «Почему это?» — не понял Фрогги. Девушка лукаво улыбнулась. «Я их везде узнаю. Это не щенок, а волчонок».